Смесь фамильярности и гордыни «Здесь часто можно видеть, как господа и крепостные танцуют вместе, а посещая незнакомые дома, я не раз недоумевала, как различить хозяйку и горничную», — рассуждала Марта Вильмут. «Смесь фамильярности и гордыни кажется мне удивительной особенностью этой страны». Ни одна ирландская гостья бывала сбита с толку отсутствием видимой границы между господами и слугами. Уже в двадцатых годах девятнадцатого века генерал ланжерон попал в просак, по рассеянности поцеловав руку горничной. Когда ему указали на это, он ответил, «Ах, боже мой, путешествуя по центральным губерниям России, я перецеловал столько босоногих барышень». Другой случай поразил мисс Вильмотт не меньше. Во время десерта подошли несколько крестьянок с подношением яиц. Я стояла у крыльца, любуясь живописной группой. Внезапно одна из девушек схватила и поцеловала мою руку, да вдобавок расцеловала меня в обе щеки, приняв за свою госпожу. Не переставая выкрикивать слово «нет», я указывала на госпожу Полянскую. Убедившись в своей ошибке, бедняжка повторила всю церемонию, А потом, бросившись на землю, обняла ноги свои госпожи, остальные последовали ее примеру, а затем таким же манером они приветствовали господина Полянского. К чести обоих, надо сказать, что упомянутый обычай причинил им настоящие страдания. Мы не знаем, действительно ли господа Полянские страдали. Скорее, им было неловко перед иностранной гостьей. За 13 лет до приведенного случая с крепостными путешественник Франсиско де Миранда рассказал о сходной ситуации, в которой фигурировали люди свободные и даже благородные. Находясь в Каневе при князе Потемкине, он видел, как какой-то офицер в форме явился к князю поговорить о служебных делах, не зная в связи с чем, но прежде чем начать разговор, пал Ниц и все пытался поцеловать ему ноги, что князь, стесняясь моего присутствия, запретил и даже отчитал его. Офицер изложил свое дело, князь удовлетворил его просьбу, и тот снова бросился на землю, стал целовать ему ступни, икры, все, до чего мог дотянуться. Какие тут к черту республиканские идеи и свобода! Видел также, как бедные женщины, когда мы с королем... Станиславом Августом, примечание автора, проезжали мимо на лошадях, падали перед ним ниц, уткнув лицо в землю и обхватив руками голову. Далеко, очень далеко до свободы, коль скоро подобные изъявления чувств воспринимаются без всякого смущения. Дело происходило в Польше. Падающий ниц местные жители – поляки. Но то же самое можно было увидеть и в России во время путешествия Екатерины Второй. Крестьяне сначала кланялись в землю, а потом подходили к императрице. Сходна реакция Потемкина и господ Полянских. В обоих случаях они смущены присутствием иностранца, на родине которого такое не принято. Но если в 80-х годах 18 века иной раз и проситель благородного происхождения позволял себе унизиться перед милостивцем, то к рубежу столетий такое поведение осталось уделом крепостных. Обратим внимание на другой момент. Бари не возражали ни против поцелуя рук и ног, ни против поцелуя дворовыми в щеку. Первый выражал покорность, второй – радость по поводу приезда хозяев. Следует отметить, что для русской культуры 18 столетия тактильный контакт значил гораздо больше, чем сейчас. Люди познавали мир и друг друга через прикосновение подкрепляя речевой акт неким действием. Недостаточно было выбронить слугу, чтобы он понял, чего от него хотят. Следовало дать ему затрещину. В противном случае простолюдин забывал сказанное через минут Точно так же и поощрение, благодарность барина выражалась не только в словах или пожаловании дорогой вещи, но и в поцелуе. Тогда холоп знал, что им довольны. Такое поведение, до сих пор характерное для детей и подростков, свидетельствует о недостаточной развитости языковых контактов и необходимости наглядно подтверждать слова. В самом начале своего петербургского жития Казанова похвалился одному из друзей, что доволен служившим у него казаком и хочет снискать его приязнь ласкую. Друг только посмеялся. Коли не будете его бить, он однажды сам вас излупит. Так и вышло. Однажды он так упился, что не мог мне прислуживать, я грубо изругал его и с угрозой взмахнул палкой. Он тотчас скинулся и ухватился за нее, и если бы я не повалил его в тот же миг, наверняка бы поднял на меня руку. Пришлось выставить казака. Странный этот русский обычай — бить слугу, чтобы выучить его уму-разуму, заключал Казанова. Слова тут силы не имеют, убеждает только плеть. Слуга, рабская душа, почешет в затылке после порки и решит, барин меня не гонит, разбьет, значит любит, я должен верно ему служить. Кроме того, прикосновение значило присвоение. Вспомним, как Екатерина II еще в бытность великой княгиней надавала Пощечин своему новому камердинеру Василию Шкурину за то, что тот посмел донести на нее. Я его спросила, на что он рассчитывает при таком поведении, ведь я всегда останусь тем, что я есть, а его прогоню и велю отодрать. Пощечина в данном случае наглядно демонстрировала то, что царевна говорила словами. С этого момента Шкурин признал Виктерине госпожу, и горой стоял за ее интерес. В 1801 году из Лондона в Петербург прибыл сын бывшего русского посла Воронцова Михаил. Он отправился во дворец к дяде-канцлеру, но привратник в виде скромно одетого юношу без сопровождения слуг долго не хотел его пускать. Если бы приезжий вместо того, чтобы объясняться, Сразу залепил холопу оплеуху, тот немедля узнал бы барскую руку. Но будущий генерал-губернатор Крыма и Кавказа был слишком хорошо воспитан в Англии. Он продолжал словесно отстаивать свои права, которые в тогдашней русской среде доказывались ударом. Неприглядная модель поведения, зато действенная. Путешествовавший по югу России в 1787 году Франциско де Миранда описал расквартированные в Новороссии полки. «Нет такой работы по механической части или в доме, для исполнения которой тут не имелось бы собственных мастеров. И самое необыкновенное, что каждый обучается ремеслу – не имея иного учителя, кроме палки, готовый обрушиться на его спину, если он не научится и не сделает того, что велено. Названное средство действует безотказно. Современный человек всячески избегает тактильных контактов. Толкнули ли его в транспорте, стиснули в толпе или смачно расцеловали родственники, это равным образом неприятно. Два столетия назад, напротив, соприкосновение чаще всего воспринималось не без удовольствия. Троекратные, а иногда и шестикратные поцелуи при встречах, широкие объятия, пожимание рук влюбленными, тисканье детей и даже кулачные бои — все это формы обмена прикосновениями и энергией, плескавшей через край. Если собеседник хотел обратить внимание на что-то важное в своих словах, он брал того, с кем разговаривал, за руку. Одно касание могло сказать больше, чем длинная речь или страстное признание. Мисс Вильмотт представляла культуру, где процесс атомизации личности шел к завершению. Хотя впереди была еще целая эпоха подавления естественных стремлений правилами викторианской морали. Однако британское общество уже имело понятие о суверенитете персоны, с которым русскому еще предстояло познакомиться. Я, моя комната, мои книги, письма, бумаги, платья, тем более тело, суть неприкосновенная. На этом пути отказ от тактильного контакта – одно из важнейших условий. Названный процесс шел параллельно с развитием языка. Высшие сословия опережали в нем низшие. Англия в данном вопросе отличалась не только от России, но и от европейского континентального общества в целом, даже перегибала палку. Так на острове поцелуй кавалером руки даме воспринимался как нечто не вполне приличное. Когда в 1816 году великий князь Николай Павлович, будущий императором Николай I, посещал Англию, Он во время одного из аристократических вечеров поцеловал руку жене русского посла Ливен, благодаря ее за игру на рояль. «Что показалось английским дамам странным, но в то же время решительно желанным», записал очевидец лейб-медик принца Кабурского Штокмар. Среди дел об убийстве барами своих слуг есть один случай, не вполне укладывающийся в общую канву. В 1781 году Курский помещик Солодилов обвинил своего дворового человека Гончарова в притворной болезни живота, из-за которой тот якобы отлынивал от работ. Прежде Гончаров несколько раз бежал, так что теперь барин решил проучить его и избил ружейным дулом. Однако через некоторое время Солодилов пришел к выводу, что холоп все-таки не врет, захотел с ним помириться, пригласил к себе, посадил на кровать, налил в стакан вина — и поцеловал. В тот же день Гончаров умер, неизвестно от побоев ли или от желудочного воспаления. Суд решил, что барин виновен, по приказу императрицы Солодилова лишили чинов и дворянства, предали церковному покаянию и сослали в Сибирь на вечную каторжную работу. Для нас в данном случае любопытно сочетание крайних форм наказания и поощрения, побоев и поцелуя помещика его холоп обитали в мире, где и то, и другое было не просто возможно, а широко распространено. Крестьяне порой считали себя вправе требовать с бар ответа за неудовольствие и обиды. Марта описала случай, когда во время обеда в одном из московских домов женщина по одежде крепостная ворвалась в гостиную и обратилась к хозяину дома, господину Мерлину, и по интонации и жестикуляции было видно, что ему делается выговор. Вдруг она в слезах подбежала ко мне, яростно сжимая кулаки, как бы собираясь драться. Оказалось, что эта служанка приревновала своего мужа к иностранной гостье и вздумала оттузить соперницу. «Мне удалось уговорить присутствующих успокоить ее», — пишет Марта. Окружающих происшествие не столько рассердело, сколько позабавило, — Хотя молодая ирландка оказалась в шоке. Трудно было привыкнуть к странным отношениям то дерущихся, то целующихся господ и слуг. К тому, что дворовые открывают двери в барские покои без стука, ибо здесь такая манера. Порой невозможно понять, что больше травмировало миросозерцание европейского наблюдателя. Порабощение помещиками слуг – или то, что последние не знают своего места. Так Шевалье де Корберон с возмущением писал о судебном процессе, отдавшем наследство покойного барина его вдове крестьянки «Эти дни мы были свидетелями весьма странного проигрыша судебного дела». Граф Ефимовский, вдовец, имел двух дочерей, одну замужем за графом Минихом, другую — Фрейлину. Этот человек умирает и оставляет обеим дочерям, единственным его детям, свое состояние поровну. По истечении шести месяцев одна крепостная, дочери которой дали вольную, бывшая наложница покойника, затевает с дочерями графа Тяжбу, заявляя, что граф был на ней женат и имел ребенка. Она выигрывает дело и лишает наследства обеих дочерей графа Ефимовского. Государни, которые делали несколько представлений по поводу этого дела, не хочет о нем ничего слышать. Екатерина II, как всегда, избрала удобную тактику самоустраниться и предоставить процессу идти законным путем. Только в этом случае она могла избежать претензий.